Глава 26 В мутном предутреннем мареве стояла, закутанная в плотное покрывала женская фигура. Черный шелк одеяний стекал волнами, окутывая ее, скрывая даже лицо. Зора пригляделась, но не смогла разглядеть деталей. Все плыло перед глазами. Кто ты? Молчание. Женщина подняла руку в странном жесте, прочертила в воздухе знаки. Это были руны. Зора не знала их, но поняла, что они очень древние, ибо в основе своей были построены они на символах хаоса и порядка, самых древних символов, которые существуют, может быть, древнее этого мира. Мощные Источающие холодную страшную силу, способную уничтожить все вокруг. Сквозь руны текли неведомые потоки, едва видимые, но цельные, словно змеи. До ушей донесся звенящий шепот: Восстань! Восстань, дитя тьмы! Восстань! Час уже близок. И в тот же миг все начинало кружиться перед глазами, плясать в жутком танце и падать куда-то вниз, в какую-то черную бездну, наполненную жуткими криками и стонами. Девочка проснулась, словно вынырнула из удушливой тьмы, и в первое мгновение не смогла различить, где реальность, а где фантазия, рожденная уставшим мозгом. Или же не фантазия. «Кажется, вон там, в самом темном углу, кто-то и в самом деле стоит». «Нет, померещилось. Это просто мрак и тени». Видение это повторялось почти каждую ночь. Сидя здесь в темнице, девочка не могла сотворить ни одного, даже самого маломальского заклятия, чтобы оградить себя от дурных снов. «Комната хорошо защищена». Ни один слой магии не проникнет сюда, и нет никакой возможности сбежать. Руки, скованные цепью, едва хватает дотянуться до ног, чтобы размять затекшие конечности, а дверь запирается снаружи на три замка. Еду носят один раз в день, кувшин воды, пару кусков хлеба до остатки со стола когда пареная репа, когда суп, когда куриные кости, какие и собакам-то стыдно дать обголодать. Но самое жуткое было не в видениях и не в полуголодном скудном пайке. Один раз в неделю, а порой и чаще, к ней наведывался этот мерзкий высокий тип, называющий себя преподобным энтом, и каждый раз требовал одного — рассказать ему все, что она умеет в своем ведьмовском поприще. Зора молчала, знала, что если признается в том, что обладает определенными навыками, ей уже точно не сдобровать. За такое в деревеньках вроде этой сжигают живьем без всяких церемоний суда. Но Эннет был настойчив. Порой после тщетных расспросов просто уходил в хмуром молчании, лишая ее на весь следующий день еды. А порой оставался надолго и пытал, приносил с собой колотушку, какой стражи отгоняют бродячих собак, и бил ею в остервенении, крича и бронясь последними словами. А когда уставал и уже не мог бить, просто таскал за волосы. Обессиленная от долгих истязаний, Зора лишь уворачивалась от самых опасных ударов, прикрывая голову и грудь. Отбиваться не было сил, да и цепи, сковывающие руки, не давали как следует обороняться. Оставалось только терпеть и копить злобу неистовую, кипящую, казалось, не имеющую границ, пламенем разлитую до самого горизонта. Казалось, пытки продолжались бесконечно. Боль трезвила и сразу же погружала еще глубже в темные глубины, на дне которых уже таилось сумасшествие. Порой девочка подходила к самому краю, за которым уже ни один человек не принадлежит себе. Спасая свой разум от безумия, Зора вспоминала книги, что успела изучить в библиотеке Мараны, составляла на память новые заклинания, не имея, однако, никакой возможности использовать их в этом месте. Невольно начала составлять свое собственное заклятие, необычно сложное, запутанное, вплетающее в себя, как паутина, сотни ниточек других заклятий и рун, филигранно объединенных в одну сложную сеть, и пропитанное это заклятие было чувством мести, красным, как кровь. Такому изуверу, как этот преподобный, простая смерть почти подарок. Нет, просто так она не позволит ему уйти из жизни, и поэтому в заклятие вплетается ограждающая нить, не дающая убить жертву случайностям. Он должен мучиться долго, до сумасшествия, и в паутину вплетается новая нить, прокладывая к разуму заклятого тропинку, извлекая наружу самые жуткие страхи и кошмары. Они будут преследовать тебя, и боль, ее будет много, очень много. Нить, усыпанная колючками, словно стебель розы, вплетается в полотно, пересекаясь в нескольких местах с нитью ограждения. Жертва не должна умереть от боли, только мучится. Вот она, паутина заклятия, в которую ты попадешь, подобно мухе, а там, в самом центре, буду я, черный паук, чей яд растворит твое тело и уничтожит в прах, а разум распылит в небытие. Только такая смерть достойна тебя пыточных дел мастер. Тугой комок заклятий извивался, шипел подобно змеям, но держался крепко, не разваливался. Это говорило о том, что все сделано правильно, выверено до мельчайших деталей. Долгие годы изучения магических трактатов не прошли даром. В комнате, лишённой окон, сложно было понять, сколько времени прошло, день или неделя, месяц или год. От этого разум скручивало в тугую спираль, едва не сводя с ума. «Какое странное, страшное чувство!» Так остро не хватало времени, его хода, ощущений движения, и так тяжело было заставить себя поверить, несмотря на пыльную, недвижимую, окутавшую все вокруг пустоту, какая бывает только в могиле, что зора жива. Девочка слушала удары сердца и лишь по ним могла отсчитывать ход времени. «Река жизни течет!» пусть и медленно, но течет, не останавливаясь еще, а значит, вода в ней пригодна для питья, не заросла тиной и травой. Однажды Зора обратила внимание на то, что в одно и то же время дальняя стена начинает влажнеть, покрывается капельками росы. Такое обычно бывает по утрам. Теперь девочка могла определить, какое время суток сейчас. Сложнее было с тем, сколько же всего прошло дней и месяцев с момента ее заточения. По ощущениям, целую вечность, по подсчетам, год. Закопченные каменные своды темницы в какой-то момент начали напоминать распахнутую пасть огромного хищного зверя, распахнутую, чтобы проглотить свою беспомощную жертву. Ну что ж, попробуй, сожри меня, если получится. Зора подолгу до багряных искорок в глазах всматривалась во мрак, будто пытаясь там что-то разглядеть. Ничего и все одновременно. Что-то подсказывала, интуиция, что во тьме есть ответы на все ее вопросы. Тьма обладала мудростью, которую не выставляла напоказ, стоила внутри себя и не хотела делиться ни с кем посторонним. «Но я не посторонняя», словно бы кто-то чужой произнес в голове. Зора неуверенно кивнула сама себе. «Да, не посторонняя, и мне нужна помощь. Тьма поможет?» «Тьма поможет!» Прозвучал ответом знакомый звенящий шепот. «Так иди же к нему!» Зора закрыла глаза и начала проваливаться куда-то в глубины слепой черноты. Плавно вниз, вниз и вниз, без остановки. А голос все шептал. «Иди, иди во тьму, она поможет, обязательно поможет!» И убаюкивал даря блаженное спокойствие. Здесь, в этом кромешном мраке, властвовала ночь, за которой не наступал рассвет. Воздух едва подрагивал от мерной пульсации сердца тьмы. Но страха не было, вообще ничего не было, лишь холодное отрешенное созерцание. Впереди кто-то стоял. Зора едва заметно кивнула, приветствуя незнакомого гостя. Судя по силуэту, это была женщина, стоящая напротив опустила голову, черная, как ночь, прядь волос упала ей на лицо. — Кто ты? — спросила Зора, тщетно пытаясь разглядеть в полумраке незнакомку, но ничего, кроме серого силуэта, увидеть не смогла. Тень сделала шаг по направлению к девочке, подняла голову. В первое мгновение Зора в растерянности смотрела на такое до боли знакомое лицо и не могла произнести ни слова. Но когда дар речи вернулся к ней, а тысячи вопросов посыпались наружу, было уже поздно. «Я — это ты!» — ответила отражение и растворилась во тьме. Оставляя после себя лишь светящиеся холодным сиянием Всполохи, завораживая взгляд. Старик умирал. Все тело бил мелкий озноб, Сильно морозило и бросало в липкий пот. Невидимым ремнем сдавливало виски И молотило в самое темечко, Будто бы чем-то тупым и тяжелым. Хотелось пить. Старик вставал на слабых ногах, кряхтел, топтался на месте, ложился, долго возился, кашлял, пытаясь кашлем подавить в груди стесняющий ком. Не проходило, только становилось хуже. «Видно, смерть подходит», — понял старик и сразу, только осознав это, успокоился. Будто бы отступила немного, с самого сердца сползла холодная тревога, не дававшая уснуть последние пару дней. Значит, пора туда, на ту сторону света, к предкам, и не противостоять этому, ни богам, ни тем более простым людям. Все умирает, всему наступает свой час. Одно жалко, что толком с дочерью не пожил. Обрел в последний момент родную кровь, обрадовался этому малому мигу, что оставался у него. Отняли и это, считай последнее. А больше ничего и нет. Поскорей бы, чтобы не мучиться, не унижаться перед смертью, корчась в муках и, теряя остатки достоинства, ползать в грязи, корчась от боли и просить ее скорее прийти. Сколько он уже тут, в заточении? Уже много времени, очень много, но время теряет смысл, когда нет будущего, поэтому старика не сильно беспокоило это. Голод, холод, тьма. Какая разница? Не страшно. Умирать не страшно, когда уже нет надежды и нет больше цели, ради которой стоит жить. Остается только одно — ждать смерти. И вот теперь приходит, наконец, она, что не приходила ни в одной битве, ни тогда, когда в их село пришел Джуд, ни при переходе через вековые снега. А теперь здесь, рядом, в одной с ним камере и ее холодное дыхание Корки уже ощущал на своем теле. «Давай же, чего же ты ждешь?» «Чего медлишь? Бери мою душу! Вот он, весь я!» Старик надеялся, что Зора ушла подальше от этих проклятых мест и сейчас живет где-нибудь в теплой долине, не зная горя и печали. Хотелось в это верить. Все ее раны на теле уже давно должны были зажить, а раны души хоть и затягиваются медленнее обычных, но проходят и они. Зора еще совсем юна, ее раны затянутся. Останутся, может быть, только маленькие, почти невидимые шрамы. Надо было только уйти из этих мест, только бы не цепляться за все то, что настойчиво лезло из прошлого, на то оно и прошлое, чтобы оставить его позади. Живым дорога только вперед, всем остальным — пылью остаться у обочины. Это все тот демон в человеческом обличии, что усадил его сюда, в эту темную зловонную кунуру, приковал как собаку цепью и время от времени наведывался к нему со странными расспросами. Выпытывал из него то, чего Корки не знал. Думал, что старик — колдун, в первые разы Корки лишь искренне смеялся на это. Ну, какой он колдун! Только и умел что хватом управлять. Но про это, конечно, он же не сказал, благоразумно решив промолчать. Освященник все не унимался, говорил все про какие-то расчеты, которые не врут и которые показывают, что есть у старика определенные предрасположенности к магии. А может, и есть? Что с того? Священник что-то хотел сделать. Напрямую он не говорил, что, но из скудных оговорок и намеков Корки понял, что это какой-то ритуал, очень сложный и долгий в приготовлениях, для которого требуются определенные знания и силы, которые он и пытался раздобыть у старика. Но что за чушь? Корки никогда не занимался этими вещами. Да, в его краях были шаманы, объединявшиеся в ковины, что ходили от деревни к деревне гадать и помогать с болезнями. Те мы жили. Вот они кое-что умели. Могли показать парочку трюков, от которых волосы на голове вставали дыбом. А Корки — никакой ни колдун ни шаман. Простой старик, на чью долю выпало слишком многое. Священник не унимался, смеялся в лицо, говорил, что старик врет, и что ему теперь отсюда только одна дорога. А Корький и не надеялся уже уйти живым. Не отпустят его отсюда на своих двоих, вынесут вперед ногами. А может и вовсе... Уносить не будут, просто оставят на съедении крысам, А кости вдавят в грязь да присыпят соломой, Освобождая место для нового бедолаги, Кому не посчастливится сюда попасть. Старик сделал глубокий вдох, Горло обожгло, запершило, В груди больно кольнуло. — Давай же, где ты ходишь? Уже пора, уже давно пора. В глаза ударила яркая полоска света, скрипнула дверь, пахнула свежим теплым воздухом. — Лежишь? — вместо приветствия спросил знакомый голос. — Век бы его не слышать. — Ну, лежи, лежи, не вставай! Священник вошел внутрь, прикрыл за собой дверь, но не полностью, так, чтобы едва хватало света рассмотреть старика. «Знаешь, а ведь ты уже и не нужен теперь мне. Чего толку пытать тебя? Все равно ты ничего мне не скажешь. Ведь так? Не скажешь?» «Не скажешь. Да мне это уже и не нужно. Сам управился с Божьей помощью. Столько времени потратил, но оно того стоит. Теперь уже совсем скоро осталось» дождаться только нужного часа, и все. — Если не нужен, чего не отпустишь тогда? — тихо спросил старик, попытался поднять голову, но не смог, не хватило сил. Так и остался лежать в грязи. Священник рассмеялся звонким смехом. — Шутишь? Это хорошо, что осталось тебе что-то человеческое. У некоторых уже на втором месяце заточение все людское пропадает. Зверье превращается за кусок хлеба, могут глотку любому перегрызть. Жрут дерьмо, червей и крыс, совсем теряют человеческий облик. А ты ничего, молодец, держишься. Считай второй год тут, а шутить еще умудряешься. Священник долго и внимательно изучал свои ногти, протирал их подолом балахона. — Ты ведь умный старик, должен понимать, что я тебя не отпущу, да ты мне уже не нужен. Священник бросил тяжелый, полный холода взгляд на корки. — Но нужна твоя кровь, иначе не держал бы тебя тут так долго, давно бы зарубил. — Кровь! «Вот что главное!» «Пить ее будете?» — улыбнулся Корки. Священник не отреагировал на колкость, спокойно ответил. «Она особая, твоя кровь. В ней есть сила. Ты этому удивлен? Напрасно! Я вот нисколечко не удивлен. Вот сколько ты тут пробовал, а все не умер». Думаешь, совпадение это? Думаешь, просто так это? Нет. Просто в твоих венах течет кровь колдуна. У нее особый толк у этой крови. И в магических ритуалах она многое делает. Поэтому-то она нужна так мне. Она должна пролиться в заветный час. Это усилит эффект. Понимаешь? Священник подошел ближе к старику, склонился над ним. «Но не беспокойся. Не ты один умрешь в этот час. Кровь девочки в разы мощнее твоей, и эффект от нее будет больше во множество раз. Представляешь, как мне повезло! Не иначе, как сам Бог помогает, наставляет!» «Девочка», — прошептал Корки и чуть приподнял голову, — «ну да». Небрежно бросил священник, вновь заинтересовавшись своими ногтями. Какая девочка! Да нашли прошлым годом мои ребятки одну в поле, хромую, тоже ведьма оказалась. Безобразничала. Так у нее, как оказалось, сила в крови мощнейшая. Такая усилит эффект в множество раз. Повезло! Просто удача найти такую силу. Священник посмотрел на старика, кивнул. «Это ведь твоя дочь? Я прав? Хоть и много времени прошло с того раза, как я с подручными ворвался в дом комарани, арестовал тебя. С тобой ведь была девочка. Очевидцы рассказывали мне. Тогда мы не придали этому особого значения». Посчитали, что это просто жертва для заклания в одном из ваших бесчисленных жутких ритуалах жертвоприношений. Вышло несколько иначе. Я ее тоже держу в заперти до тех пор, пока не придет ответственный час. И он уже скоро наступит. «Нет!» Прохрипел старик и начал ползти в сторону священника. «Нет, ты слышишь? Нет! Не тронь ее! Не тронь! Возьми всю мою кровь до последней капли! Только не тронь ее! Я прошу тебя, только не тронь ее!» Но священник уже не слышал корки. Дверь хлопнула и оставила старика во мраке наедине со своим криком.